Не таким представляла себе Байта императорский дворец и была крайне разочарована. Комната была маленькая, простая, почти обычная. А дворец был намного скромнее, чем дворец мэра в Терминусе. А уж что касается Догобер 9 У Байта имелось сложившееся впечатление о том, как должен выглядеть император. Во всяком случае, он не должен был выглядеть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 «Из провинции Анакрион, вы сказали?» «Из Академии, ваше императорское величество». «Да-да, из Академии. Вот теперь я вспомнил. Я посмотрел их где-то. Это в провинции Анакрион. Я там, признаться, никогда не бывал. Доктор не позволяет мне, знаете ли, путешествовать. что не припомню, чтобы тамошний вице-король что-нибудь сообщал в последнее время. Как там у вас дела?»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 Его согбенная спина выпрямилась, голос зазвучал тверже, увереннее, в глазах загорелся огонек, который однако быстро угас. Он часто заморгал и тихо пробормотал. И только Гилмер-то умер вроде бы, как мне помнится. Да, да, Гилмер умер. И Трентер погиб. Но, конечно, это не на совсем и надолго.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 Если Ваше Императорское Величество подпишет приказ, позволяющий нам отправиться на Трентор, это в большой степени поспособствует общему делу. На Трентор? Император побледнел, руки у него дрожали. Сир, продолжала Байта, вице-король Анакреона, от имени которого мы говорим с вами, утверждает, что Гилмер до сих пор жив. Жив? жив?"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 Он вытянул из скипа бумаг чистый лист, что-то нацарапал на нем и подписал затейливым «Д». «Гилмер еще узнает, как велик его император». И «Так откуда вы прибыли-то?» — запамятовал. «А на Крион? Ну и как там дела у вас? Ваш народ чтит своего императора?» байт взяла лист из трясущейся руки императора,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 Мелькнула вспышка безшумного выстрела.